Глава 26. Глава рода Дхармотара приехал ко мне перед приемом у великого клана Сидхарт. Один. На этот раз ограничение на количество гостей было жестче, чем обычно. Слишком многих Аргус хотел пригласить на прием, где будут чужаки четырех стран. Обычно на приеме ждали по десять человек от клана, сейчас только семь. Так что все главы моих клановых родов идут в одиночестве, а мне остается два места. Как специально для Ривана. Дехармотара я пригласил в гостиную. На серьезный разговор он не выделил бы полчаса мимоходом, так что нужды в особой секретности не было. «Скажите, Раджаджи», — начал Дехармотара, когда нам подали чай. «Это правда, что наш родовой объект на бывших приграничных землях будет производить родовые сокровища». Кришан, похоже, поделился с главой своего рода кое-какими итогами общей встречи чужаков. О том, что я уже вернул производство на объекта Дхармотара, даже он не знал. Но в свете договоренностей встречи чужаков это уже не имеет значения. Производство у Дхармотара в любом случае будет. «Правда?» — подтвердил я. Глава рода Дхармотара смерил меня нечитаемым взглядом и спросил. «А вы вообще собирались поставить меня в известность?» Я лишь слегка улыбнулся. Хороший вопрос. «Судя по всему, не собирались», — поморщился Дхармотара. «Что вас не устраивает, Дахарма Насмешливо приподнял брови «Получить производство родовых сокровищ просто так, думаю, никто не отказался бы». «Объект, производящий родовые сокровища, стоит куда больше, чем простое родовое хранилище», ровно произнес Дахарма «А вы даже сказать мне об этом не захотели. Видимо, и платы не ждете?» «Не любят аристократы долгов. Даже таких, которых с них никто не требует». «Однако, в данном случае все далеко не так очевидно, как кажется главе рода Дхарматара. Дхарматара». Джи, вздохнул я. «В свое время я продал вам объект, который ничего не производил. По сути, это было просто большое родовое хранилище. Из-за него вы расплатились сполна». Дхарматар осторожно кивнул. «Да, возможность включить производство родовых сокровищ на вашем объекте оставалась», — признал я. Но я не собирался ею пользоваться. Тогда я считал, что производство древних артефактов тратит энергию, которой без того мало. Я думал, что производство идет во вред системе объектов, и всему миру тоже как следствие. Но это оказалось не так, предположил Бхармутер. Да, я ошибся, кивнул я. Производство родовых сокровищ нужно и системе, и миру. И раз уж этот разговор зашел, то производство древних артефактов на ваш объект я вернул еще несколько месяцев назад. Я не хотел отдавать в руки одному новому покупателю действующее производство, и потому перекинул эту функцию на ваш объект». «И ничего не сказали», — покачал головой Дхармотара. «Это нужно было мне», — пожал плечами я. «Ваш объект просто под руку подвернулся». «И отключить можете точно так же», — прищурился Дхармотара. «Нет, не могу. Для отключения производства есть два варианта. Или мне нужно попасть внутрь объекта, «Или этот объект не должен иметь привязку к чужой крови. Тогда я смогу отключить его дистанционно». Дхармотара благодарно кивнул. «И все-таки», — продолжил он, — «почему вы не хотите взять с нас плату?» «Потому что это нечестно», — ответил я. «В стране больше двух десятков больших объектов. Часть из них имеют владельцев и точно так же ничего не производят». «Да, это буквально единичные случаи, но они есть». После того, как мы наведем порядок, все эти объекты начнут выдавать родовые сокровища. Так почему я должен брать плату с вас и не брать с них? — А почему вы не хотите взять плату со всех? — удивился Дхармотара. — Потому что есть шанс, что мы не договоримся. А не восстанавливать производство я не могу. Это нужно для устойчивой работы древней системы. — Кто-то может получить производство даром и растрепать об этом всей стране, — понимающе усмехнулся Садхармотара. — И я буду при этом крайне паршиво выглядеть в глазах тех, кто согласится заплатить, — кивнул я. — Тем более, что цена будет немалая, сами понимаете. Дхармотара задумчиво покачал головой. Мои доводы он принял, но просто так отступиться от легких денег. Пусть даже умозрительных и чужих даже он не мог. На самом деле, я тоже долго обдумывал этот вариант. По сути, кроме объектов Дхармотара императорского рода в Агре, Есть всего три больших объекта, которые ничего не производят и имеют при этом хозяев. Один отключил Шанкара, прежде чем передать его клану Лагари. По итогу этот объект отошел до Маяти вместе с приграничными землями. Остальные два — это те самые два из шести занятых объектов в круге вокруг Центрального. Одним владеют Джоти, а вторым — Махападма. И именно последний — камень преткновения для меня. Я не уверен, что я вообще с ними договорюсь. И уж тем более не уверен, что договорюсь быстро. Пауки, как никто, склонны к затягиванию любого решения. А тут я сам считаю, дам им повод попытаться вновь покрепче в меня вцепиться. Это не говоря уже о том, что я в принципе не хочу иметь никаких дел с Махападма. Да, я мог бы получить очень много от продажи производств на родовых объектах. Что от Хармотара, что Джуоти, что Махападма входят в десятку богатейших родов страны. Это даже относительно их кланов. Да и Домаяти далеко не бедный клан. Но от Хармотара свои, их я не стал бы сильно давить с ценой. Домаяти родичи моей жены до сих пор мои единственные официальные союзники. Да и Джуоти тоже мои будущие родичи и союзники. Полную цену стоило бы взять как раз с Махападма, и именно с них получить ее было бы тяжелее всего. Плюс риск вообще не договориться наиболее высок как раз с Махападма. Мне нужны эти проблемы. Я уже не настолько голодный, как был в самом начале своей второй жизни, и рот и клан я уже, в общем-то, поставил на ноги. Разумеется, мы пока не дотягиваем до уровня великих, но и проблем такого масштаба мне не нужно. Прослыть на всю страну чуть ли не мошенником, который продает одним то, что другим достается бесплатно, это чудовищный удар по репутации. Он сведет на нет всю работу по становлению нашего клана. Со мной потом просто никто не захочет иметь каких-либо дел. Этот император может нивелировать подобный игнор за счет государственного аппарата и верховной власти в стране. С ним не получится не контактировать вообще никогда. У меня подобной возможности нет и не будет. В общем, я решил, что этим пяти родам просто повезет. С императора я хоть какое-то подобие платы выбил, и за это мне не будет стыдно, даже если оно всплывет. Просто потому, что с платой за свободу одного единственного чужака он априори был неправ. А остальные побудут счастливчиками за компанию. И да, я им не собираюсь вообще что-либо поговорить, как не собирался сообщать Дхармотара. Заработала и заработала. Само. «Вы не правы, Раджаджи», — покачал головой Дхармотара. «Не хотите рисковать и требовать плату ваше право, но сообщить нужно. Возможно, кто-то захочет сделать вам ответный дар». «Ну, кстати, как вариант. Ставка на то, что аристократы искренне ненавидят чувствовать себя в долгу, вполне может сработать. Правда, таким образом я опять же дам Махападма повод к общению со мной. Более того, я к ним приду первым, и по собственной инициативе. Нет, надо сделать как-то иначе. Так-то идея хорошая, осталось лишь грамотно ее воплотить. Я подумаю, Дхармод Тараджи, улыбнулся я. Я тоже подумаю. Хитро подмигнул мне он. Прием у клана Ситхард был довольно необычным. Начиная с того, что участие всех чужаков всех стран вызвало сильный ажиотаж, И гостей было просто безобразно много. И заканчивая тем, что более жесткие ограничения на количество приглашенных от родов и кланов сделали этот прием фактически мужским. Взять с собой жен не было возможности почти ни у кого. А значимых на таком уровне женщин в стране были единицы. Собственно, за первый час приема, кроме Рибиры, Мехта и Асан, я так никого и не увидел. Элита страны здесь собралась вся, все великие кланы, все сильнейшие роды, все маги девятого ранга. Император тоже пришел, но я видел его только издали, подходить не стал, чтобы не шокировать Ривана. Дядя и без того откровенно плыл, причем с каждым новым гостем все больше. Разумеется, я представлял его всем значимым людям, кого успевал заметить. Несмотря на размер поместья Ситхард, гостей было действительно слишком много. Еще не толкучка, но уже на грани. Тем не менее, Риван держался ровно. Убедившись, что он не сорвется, я решил отправить его гулять одного. Подозреваю, без повышенного внимания, которое все же больше вызываю я, чем он, ему станет попроще. Пусть остынет. Под конец приема все равно придется его выловить и представить императору. Надеюсь, к тому времени он уже уложит в голове произошедшие с нашим родом перемены ну а если нет, сочувствую, но от этого ему все равно не увернуться. в противном случае император меня не поймет. я давно не тот никому не интересный мальчишка, что впервые появился на приеме великого клана мехта. Теперь и масштабы и ответственность урода раджат совсем другие. И ривану придется с этим смириться. Риван шел рядом с Шахаром и едва успевал крутить головой и приветственно кивать тем, кого мимоходом, не останавливаясь, приветствовал Шахар. К кому-то Шахар подходил сам и представлял дядю, но куда чаще подходили к нему. Разговоры редко затягивались больше, чем на минуту, и от этого у Ривана только еще больше голова шла кругом. Главы родов и кланов, редко наследники, и все они смотрели на главу клана Раджат с искренним уважением, а многие и с определенной долей заискивания. Риван оценил новости, которые вчера вывалил на него Шахар, но такого он не мог себе представить даже в самых смелых мечтах. Сейчас, идя рядом с Шахаром, Риван чувствовал себя новобранцем рядом с опытным командиром. За этот неполный год Шахар заметно вытянулся в росте. И хотя он все еще был примерно на ладонь ниже Ривана, тот ощущал себя мальчишкой-подростком рядом с ним. И не только он сделал вывод Риван, глядя на собеседников Шахара. Даже молодость Шахара не мешала седым старикам принимать его всерьез. Умом Риван давно понимал, что его племянника давно нет. Однако сейчас он чуть ли не впервые вживую видел рядом с собой древнего мага. Взрослого, опытного, спокойного. Такого, каким и должен быть глава вечного рода. За первый час приема Шахар представил Ривана нескольким десяткам гостей. Почти всем главам великих и непризнанных великих кланов, а также главам самых крупных свободных и имперских родов, как задним числом осознал Риван. После этого Шахар насмешливо улыбнулся и практически насильно отправил Ривана в самостоятельное плавание. Правила приемов Риван знал, и действия Шахара были логичны. Два представителя рода, гуляя по отдельности, охватят куда больше гостей, чем если останутся рядом. Но Ривану впервые в жизни хотелось остаться чьей-то тенью и еще понаблюдать. К тому же у Ривана было какое-то тягостное ощущение, то ли собственная неуверенность, то ли непонимание новой ситуации, то ли и правда нехорошее предчувствие. Беспокоить Шахара такой ерундой Риван не стал. «И зря». Понял он, буквально через десять минут увидев направлявшегося к нему аристократа. и Матхи, младший сын главы старого свободного рода Имадхи. Бывший друг детства, бывший соперник и, может быть, нынешний враг. Реван до сих пор не понимал, как ему относиться к этому человеку. Их связывала не очень красивая история, но она случилась так давно, что пора бы забыть, и ревну это не составило бы труда. Вопрос только в том, как воспринимает прошлое Маритаж. В том противостоянии, как ни крути, победил Риван, а победителю всегда проще быть великодушным. «Риван», — приветственно кивнул Маритаж. Маритаж зеркально отразил его жест Риван и осторожно добавил. «Рад встречи. «Зря!» — зло оскалился Маритаж.